Зеленый прилив. Глава шестая. Часть 1. Психическое затмение. Девять псиоников закричали, закончив коллективное пение. Усиленное в несколько раз их навыком синхронное пение, резонирующая волна магии и ментального глушения распространилась подобно приливной волне, покрыв расстояние почти в 50 метров. Орки, попавшие под волну, начали спотыкаться и кричать от боли, что ослабило их атаки. Передняя линия рапторов, вооруженная копьями и щитами, двинулась вперед, сбивая толпу зеленокожих с ног в стоячее болото внизу. Вода была всего по колено, так что маловероятно, что они утонут, но грязь все равно затруднит им подъем. Затем фаланга рапторов отступила, отделив себя от врага на несколько метров. Это дало наемникам и авантюристам, владеющим магией, выступающим в качестве их поддержки пространства, необходимое им для выполнения своих задач. Десятки волшебников, чернокнижников, пиромантов и криумантов выпустили хаотический набор заклинаний урона по области, убивая орков сотнями. К сожалению, это был единственный магический залп, который они могли бы выпустить до того, как зеленокожие сплотятся. Над илистым болотом пронесся оглушительный крик. Внезапно эффекты психического затмения исчезли, и зеленокожие выскочили из мелководья со сверкающими яростью глазами. Они столкнулись с линией фронта «Рапторов» с новой силой, не давая воинам и паладинам времени отдохнуть или собраться с мыслями, в то время как целители напрягали свои резервы МП, чтобы поддержать их. Следующее коллективное психическое затмение наступит всего через пару мгновений, но оно все равно будет таким же недолгим, как и предыдущее. И причина этому был военачальник. Он был внушительных три метра ростом и размахивал чем-то, что, вероятно, должно быть топором, но больше походило на кусок ржавого металла, крепко привязанной к одному концу большой палки. Он не был острым, но все равно был достаточно тяжелым, чтобы прихлопнуть кого-нибудь. И все же, какой бы пугающей ни была эта мысль, что действительно делала этого урка угрозой, так это его способность направлять и усиливать зеленую волну. Это стало возможным благодаря ряду навыков, которые он открыл после того, как стал военачальником. Тот, который он только что использовал, назывался «командный крик» и имел эффект борьбы с психическим затмением и возвращения психически неуравновешенных орков в строй. Еще одним из особенно проблемных навыков было «кормово поле», которое защищало плотное скопление орков под его командованием от бомбардировки магией. Большинство заклинаний и навыков, нацеленных на те части, где кормово поле было толще, истощались и проваливались, не достигая ничего, кроме потери МП-пользователя. Психическое затмение! Вот почему метателям заклинаний в просвещенной коалиции пришлось ждать, пока псионики рассеют гасящее поле, чтобы высвободить свою силу. В качестве альтернативы они могли бы нацелиться на окраины вражеского формирования — но это, скорее всего, нанесло бы больше урон их собственным союзникам, чем вражеским силам. Физические снаряды, такие как копья и стрелы или гигантские валуны, конечно, использовать было можно, но, как правило, боеприпасы заканчивались на удивление быстро, когда сталкивались с ордичьим бичом. У лучников в составе карательных сил было опасно мало стрел, несмотря на то, что им было приказано взять с собой столько, сколько они могли унести, потому что другая сторона постоянно получала подкрепление — На каждого орка, павшего в бою из соседнего ряда, появлялся другой. Их тянуло к конфликту, как мотыльков на пламя, и они не останавливались, пока тот, кто их потревожил, не был устранен. Другими словами, силы рапторов не смогут претендовать на победу до тех пор, пока не уберут военачальника. «Убейте их, парни! Задайте им настоящую встряску!» Именно поэтому орк держался на значительном расстоянии от линии фронта и командовал орками вокруг. Еще одна волна зеленокожих обрушилась на стену щитов авторов, когда этот крик подтолкнул их. «Широкий клык! Формация стрел!» Физически и морально истощенных воинов окликнул мощный чистый голос. Линия отреагировала полностью рефлекторно. Пара из них отступила назад, а их союзники отступили в сторону, чтобы заполнить образовавшуюся брешь как стальной занавес. Те, что отделились, затем опустились на колено рядом друг с другом и подняли свои круглые щиты над головами. раздался грохот и скрежет когда хеск приземлилась бронированными ногами на щиты а затем оба ее подчиненных бросили ее вперед аки трамплины герой меча которая кстати владела копьем просто потому что лично считала его более эффективным инструментом войны чем то что указано в ее титуле приземлилась среди моря орков наступив одному из них наружу спиральный порез вспыхнула красная вспышка Секретное оружие ее племени очертило вокруг нее идеальный круг, убивая каждого зеленокожего в пределах досягаемости. Хеск двинулась к военачальнику, нанося короткие и быстрые удары по дикому сброду вокруг нее. Оружие разрывало плоть, кости и воздух одинаково, издавая ужасный звук, который был похож на гимн бойни. Это было музыкой для ушей Хеск, пока она прокладывала себе путь к цели. Ей даже не нужно было останавливаться и добивать тех, кого она сразила, так как специализированный яд урочьего карателя, копья, заставлял саму плодили на кожах отваливаться от костей. К сожалению, это также означало, что солдаты, которые следовали за ней по пятам, теперь пробирались через болотную воду, наполненную быстро разлагающимися урочими кусками. Но у них не было выбора. Их парагон и герой не сможет продвинуться вперед, если фаланга широкого клыка не прикроет ее тыл. Они продвигались узким клинообразным строем, расширяя бреши, которые Хеск проделывала во Варажеской осаде. Они не могли продвинуться очень далеко в море орков, не понеся тяжелого урона, но они и их союзники понесли бы гораздо большие потери, если не устранить военачальника как можно быстрее. Чего очень большой орк хотел избежать, если это вообще возможно. Не то чтобы его намерения были тайной, особенно с тех пор, как он увидел, как люди-ящеры использовали ту же тактику, чтобы устранить другого из его сородичей, Конечно, он немного опоздал и не увидел точно, как все прошло, но спасение его собственной шкуры было на первом месте. Не потому, что он был трусом, а потому, что зеленый прилив в его голове постоянно напоминал ему о его важности как лидера и живой ретрансляционной станции. Вот почему он решил отступить. Несмотря на то, что его кровь кипела от возбуждения, при мысли о том, чтобы сразиться с этой ящерицей в блестящей броне, разумнее было отступить и позволить чешуйчатому тонуть в зеленом приливе. Однако он не мог понять, что Хеск и ее товарищи в конечном счете были не более, чем отвлекающим маневром. Тень в маске с черепом выскочила из мелководья позади орка как раз в тот момент, когда он повернулся, чтобы бежать. Она произвела так мало шума, что его невозможно было услышать на таком хаотичном поле битвы. Сверкнул металл, и раздался шепот всестороннего напора, когда два кинжала убийцы пронзили и полностью перерубили позвоночник монстра. Военачальник издал рев боли и шока — Его ноги подкосились, он начал падать назад, и Каэда вскочила и вонзила свои иглообразные ножи ему в уши. Она вскарабкалась на него и спрыгнула с его все еще падающего тела, сбив пару орков, которые стояли к ней спиной, когда она приземлялась. Затем она быстро двинулась через промежутки между орками, нанося им удары, пока она пробегала мимо, как какой-то призрачный серийный убийца. Как только Кая миновала их рубежи, силы восьми племен отступили и восстановили свои ряды под прикрытием еще одного коллективного психического затмения. Эффекты заклинания сохранятся гораздо дольше теперь, когда последний из военачальников наконец был мертв, давая бойцам и заклинателям некоторую передышку. Хеск воспользовалась этим шансом, чтобы отстать из союзников и прийти в себя. Она провела более двух часов, бесперерывно убивая орков и преследуя военачальников, и нуждалась в любой возможности отдохнуть. Даже если ее тело обладало большой выносливостью из-за того, что она была воином 89 уровня, это также требовало много энергии, чтобы оставаться на плаву. Ношение доспехов из относительно легкого металла, такого как мифрил, помогало, хотя и не так сильно, как можно было себе представить. Навык физическая подготовка ХЕКС, доступный для большинства профессий типа бойцов на уровне 60 — значительно уменьшил нагрузку, которую ее снаряжение оказывало на ее тело. На самом деле она была бы в лучшей форме, если бы вместо этого появилась своих адмантитовых доспехов. Наличие дополнительного веса предотвратило бы влияние размашистых ударов от орков. Единственная причина, по которой она не надела их, заключалась в местности. Она бы постоянно проваливалась в мягкую почву болота. И если перед Хеск стоял выбор между борьбой с орками и борьбой с окружающей средой, Она бы без вопросов выбрала первое.